Глава двадцать пятая. Герцог Ангиенский. Первое. Господин герцог Ангиенский жил в маленьком замке в городе Эттенгейм, великого герцогства Баден, располагающемся на правом берегу Рейна, в двадцати километрах от Страсбурга. Он был внуком принца Конде, который в свою очередь был сыном принца Конде, прозванного Кривым и известного тем, что он очень дорого обошелся Франции во времена регенства герцга Орлеанского. Один единственный Конде, умерший молодым, отделяет Конде Кривого от великого Конде, который получил свое прозвище благодаря победе при Рокруа осветившей последние часы жизни Людовика XIII, а также взятию Тьонвилля и битвы при Нортлингене. Судя по его скупости, порочности и холодной жестокости, великий Кондэ, несомненно, являлся сыном своего отца, то есть Генриха II де Бурбона, Его стремлениях к короне было так велико, что он первым объявил во всеуслышание, что два сына Анны Австрийской, Людовик XIV и герцог Орлеанский, не были сыновьями Людовика XIII, что, вообще-то говоря, могло соответствовать действительности. Что до Генриха II де Бурбона, имя которого мы только что упомянули, то именно из-за него испортился характер семьи Конде. Все его потомки отличались расточительной жадностью и жизнерадостной меланхолией. История превратила сына Генриха I де Бурбона в принца Конде, однако хроники того времени опровергают его родство с принцем и прочь тому в отцы другого человека. Жена Генриха I Шарлотта Даля Тремуй в отсутствии мужа изменяла ему с пожом гасконцем После четырехмесячного отсутствия муж без предупреждений неожиданно вернулся. Неверная жена, это уж полпути к преступлению, герцогиня приняла решение немедленно. Она оказала мужу королевский прием, и хотя на дворе стояла зима... Она где-то раздобыла великолепные фрукты и, выбрав самую красивую грушу, разделила ее на две части. Для этого она воспользовалась ножом золотым лезвием, покрытым ядом с одной стороны, и мужу, естественно, досталась отравленная половинка груши. Ночью принц умер. Карл де Бурбон сообщил эту новость с Генриху четвертому думаешь, тот еще ничего не знает и добавил это результат вашей ссоры с папой Сикстом пятым думаю ответил генрих четвертый который не мог не блеснуть собственным остроумием, — дело не в папе а совсем в другом человеке началось следствие самые тяжкие обвинения выдвигались против шарлота далитреуй как вдруг генрих четвертый потребовал ее дело и бросил все документы в огонь. Когда же его спросили о причине столь странного поступка, он ответил «Пусть лучше бастарту наследует имя моего брата, чем великое имя Конде канет в вечности». Так бастард стал Конде, подарив этой паразитической ветви несколько новых пороков, в том числе и бунтарский характер. Авторы романов всегда находится в трудном положении. Если мы обходим подобного рода детали, нас ругают за то, что мы знаем историю хуже некоторых историков. Если же мы пишем о них, то нас обвиняют в очернительстве и клевете на королевские династии. Поспешим же сказать, что молодой принц Луи-Антуан-Анри де Бурбон, он же герцог Энгиенский, не унаследовал пороки не Генриха II де Бурбона, только трехлетнее пребывание в тюрьме заставило его сблизиться с своей женой, бывшей самым очаровательным созданием того времени. Невеликого Конде, чей роман с его собственной сестрой, госпожой де Лонгвиль, веселил весь Париж во время фронды, не Луи де Конде который в бытность регентом в Франции просто-напросто опустошил казну ради прекрасных глаз Бжеда-При. Это был красивый мужчина, 33-х лет, который отправился в изгнание вместе со своим отцом и графом Дартуа, а в 1792 году присоединился к эмигрантам, собравшимся на берегах Рейна. Да, он восемь лет воевал против республики, чтобы сокрушить принципы, которые не мог принять в силу своего воспитания и предрассудков. После роспуска армии Конде, то есть после заключения Люновильского перемирия, герцог Эмгиенский мог, как его отец, дед, братья и другие эмигранты, укрыться в Англии, но в силу сердечной привязанности который в ту пору еще ничего не было известно, он предпочел осесть, как мы уже говорили, в этом гейме. Он жил там скромно, как частное лицо, поскольку огромное состояние, доставшее из самого Генриха IV, а также от герцога Демо Моранси и Людовика Кривого, в ходе революции было конфисковано. Эмигранты, жившие в Оффенбурге, навещали его, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Иногда молодые люди выезжали на охоту в черный лес, а иногда принц исчезал на шесть-восемь дней и неожиданно возвращался, так что никто не знал, где он был. Эти отлучки давали пищу для всяческих измышлений. Но сколь бы странными или компрометирующими ни были эти домыслы, принц не обращал на них никакого внимания и никогда не давал никаких объяснений. Однажды утром в Эттонгейм прибыл молодой человек. Он пересек Рейн в Келле, куда прибыл из Оффенбурга, и хотел встретиться с принцем. Принца не было дома уже три дня. Молодой человек стал ждать, и на пятый день принц вернулся. Человек назвал свое имя, а также имя того, кто его послал, и хотя гость отнюдь не настаивал на том, чтобы войти, я, напротив, умолял герцога принять его там, где ему будет удобно, принц пригласил его немедленно войти. Этим человеком был Соль де Гризоль. «Вы приехали ко мне от славного Кадудаля», — уточнил принц. Я только что прочитал в одной английской газете, что он покинул Лондон, чтобы вернуться во Францию и отомстить за нанесенные ему оскорбление а там стив опять уехал в Лондон. Адъютант Кадудали рассказал все, как было, ничего не прибавив и не убавив. Затем он поведал о том, как выполнил волю Кадудали, объявив вендетту первому консулу, как встретился с Лораном и приказал ему от имени генерала вновь собрать соратников Егу. — Вы что-то еще хотите мне сказать? — спросил принц, выслушав рассказ гости. — Да, мой принц, — ответил посланник к Адудале, Я должен передать вам, что, несмотря на люневильское соглашение, мы начинаем новую, еще более ожесточенную войну против первого консула грю который, наконец, договорился с вашим августейшим отцом, присоединяется к ней из ненависти к французским властям, которое накопилось с него после изгнания в Синномаре. Муро также готов поддержать наше движение своей огромной популярностью. Он в ярости от того, что победа при Гоген-Линдоне не получила должного признания. Ему надоело смотреть, как армия и генералы рейна Постоянно приносится в жертву итальянцам. Но есть еще одна вещь, которая мало кому известна, и которую я должен открыть вам, мой принц. Какую уже В армии формируется тайное общество. Общество Филадельфов? Так вы уже знаете? Кое-что слышал. Ваше высочество знает, кто его возглавляет. Полковник У.Д. Вы когда-нибудь встречались с ним? Видел он раз в Страсбурге, но он не знал, кто я. И какое впечатление он произвел на ваше высочество? Мне показалось, что он слишком молод и слишком легкомыслен для этого громадного дела, которое задумал. — Вы правы, ваше высочество, — согласился Соль Гризоль. Но Уде родился в горах Юра. Он и физически, и морально самый настоящий горец. Ему только двадцать пять лет. Бонапарту было двадцать шесть, когда он провел итальянскую кампанию. Сначала Удэ был на нашей стороне. Да, мы впервые услышали о нем в Ван -Дей. Затем он переметнулся к республиканцам, потому что он устал воевать против французов. Принц глубоко вздохнул. Ах, если б вы знали, как я от этого устал! Ваше Высочество, поверьте мне, как человеку, не привыкшему расточать похвалы. Никогда еще в одном лице не сочетали столь противоречивые и в то же время столь естественные свойства. Удэ обладает наивностью ребенка и смелостью льва, девичьим самозабвением и твердостью старого римлянина. Он деятельен и беззаботен, ленив и неутомим, переменчив и тверд в своих решениях, мягок и суров, добрый жесток. Могу добавить только одно в его защиту, мой принц. Такие люди, как Муро и Мале, признали его вождем и обязались слушать во всем. Значит, в настоящее время руководителями общества являются трое — Удэ, Мале и Муро, Филопомен, Мари и Фаби. Скоро к ним присоединится четвертый — Пишегрю, под именем Фимис Стокла. — По-моему, здесь соединились весьма разнородные элементы, — высказался принц, — но весьма мощные. — Сначала нужно разделаться с Бонапартом. — А когда место будет свободно, подумаем над тем, какой человек или какой режим придет ему на смену. — А как вы рассчитываете разделаться с Бонапартом? Надеюсь, речь идет не об убийстве? — Нет, он должен погибнуть с оружием в руках. — — Что, вы собираетесь вызвать его на рыцарский турнир? — улыбнулся принц. — И думаете, он согласится? — Нет, мой принц, мы вынудим его. — Три раза в неделю он ездит за город в Мальмезон с эскортом в сорок-пятьдесят человек. Кадудаль нападет с таким же числом людей, и бог их рассудит. — В самом деле, — задумался принц, — это уже не убийство. Это честный бой. Но для полного успеха нашего проекта нам нужна поддержка французского принца, отважного и популярного в народе, такого, как вы, ваше высочество. Герцоги Берийские, герцоги Ангулемские, их отец, граф столько раз давали нам обещания и столько раз их не сдерживали, что мы не можем снова на них полагаться. Я пришел сказать вам от имени всех, ваше высочество, что мы просим вас возвратиться в Париж. И если Бонапарт будет мертв, народ захочет возродить монархию, если его поведет за собой принц из дома бурбонов, который имеет полное право на престол. Принц взял за руку Соль де Гризоле. — Сударь! — взволнованно произнес принц. — От всего сердца благодарю вас и ваших друзей за те чувства, которые вы питаете ко мне. — За это вам! — и только вам я открою тайну, неизвестную никому, даже моему отцу. Передайте отважному Кадудалю. Уде, моро, пиши грю мале, мои слова. Вот уже девять лет я участвую в войне, ежечасно рискую жизнью, что мало меня волнует, и девять лет меня захлёстывает ненависть тех, кто называет себя нашими союзниками, а на деле видит в нас только орудие достижений своих целей. А они заключили мир, забыв о нас в своих соглашениях, тем лучше. Я не хочу в одиночку продолжать эту отцуубийственную войну, подобную той, в которой мой предок, Великий Конде, похоронил часть своей славы. Вы скажете, что Великий Конде воевал против короля, а я должен воевать с Францией. С точки зрения новых принципов, против которых я выступаю и на которые, следовательно, не могу опираться, оправданием моему предку является как раз то, что он сражался только с королем. Я воевал против Франции, правда. Моя роль была лишь второстепенной. Не я объявил эту войну, не я ее закончил. Я сказал судьбе, ты позвала меня, я твой, но теперь, когда мир заключен, я не хочу ничего менять». Вот что я прошу вас передать вашим друзьям. — А теперь, — продолжал принц, — послушайте то, что я хочу сказать вам, и только вам, сударь, и обещайте мне, что будете хранить тайну, которую я вам доверю. — Клянусь вам, ваше высочество! Так вот, простите мне мою слабость, сударь, но я влюблен. посланник удивленно вскинул брови. Да — Да-да, сударь, Слабость! — повторил герцог, — но в то же время счастье. — Слабость, ради которой я три-четыре раза в месяц, рискуя головой, переправляюсь на ту сторону Рейна, чтобы повидаться самой восхитительной женщиной на свете. Все полагают, что меня удерживает в Германии мой разрыв с отцом и братьями. Нет, сударь, нет. Меня здесь держит любовь, моя высокая, моя неодолимая страсть. Именно она заставляет меня пренебречь долгом. Все гадают, куда я пропадаю. Спрашивают, где я, подозревают, что я строю заговоры. Увы, увы, я люблю только и всего. — О, великая и святая любовь, как ты сильна, если заставляешь Бурбона забыть обо всем, даже о долге! С улыбкой прошептал Соль де Гризоль. — Любите, принц, любите и будьте счастливы. Думаю, это главное предназначение мужчины. И Соль де Гризоль встал, чтобы откланяться. о нет воскликнул принц. Я вас так не отпущу. Мне больше нечего здесь делать. Вы должны выслушать меня до конца, суды Я никогда и ни с кем не говорил о моей любви. Я задыхаюсь. Я доверился вам, но этого мало. Я должен выговориться. Вы вошли в светлую и радостную сторону моей жизни. Мне надо рассказать вам, как прекрасно, как умна и преданна моя возлюбленная. Поужинайте со мной судари а потом, что ж, потом вы покинете меня, ну, по крайней мере, два часа я смогу говорить о ней. Я люблю ее уже три года. Но представьте себе, я никому не мог о ней рассказать. И Гризоль остался на ужин. Два часа герцог говорил только о своей любви. Он рассказал все, даже мельчайшие подробности. Он смеялся, плакал, жал руки своему новому другу и на прощание обнял его. Странная штука симпатии. За один день этот приезжий незнакомец завоевал сердце принца, а друзья, постоянно находившиеся рядом с ним, не могли об этом мечтать. Тем же вечером посланник Кадудали выехал в Англию, а полицейский агент, не отстававший от него, написал в Фуше следующее. Час назад выехал за гражданином СДГ, следовал заниматься ним станции до станции, пересек мост в Келле, ужинал в Оффенбурге, в том же зале, так что он ничего не заподозрил, ночевали в Оффенбурге. Отправился в Эттонгейм в восемь утра на почтовых, через полчаса после СДГ. Остановился в гостинице Круа, а гражданин СДГ в гостинице Рейны Мозль. Чтобы не вызвать подозрения, я сказал, что приехал по просьбе последнего епископа Страсбурга, господина Деруан известного своей ролью в деле о колье. Что касается последнего, то я представился ему как эмигрант, который не может покинуть Эттингейм, не повидав его. Поскольку он исключительно тщеславен, я льстил ему как мог, и он проник ко мне таким доверием, что пригласил меня на обед. Я воспользовался этой временной близостью, чтобы расспросить его о герцоге Ангиемском. Он редко видится с принцем, но в таком городе, как Эттенгейм, где проживает всего три с половиной тысячи душ, каждый знает, что делает сосед. Принц — это красивый молодой человек, тридцати трех лет, со светлыми и редкими волосами. Он строен, хорошо сложен, полон отваги и благородства. Его жизнь окутана тайной. Время от времени он исчезает, и никто не знает, где он и чем занимается. Впрочем, его преосвященство не сомневается, что во время своих отлучек герцог не бывает во Франции, или, по крайней мере, в Страсбурге, так он дважды видел собственными глазами, как принц едет в Эттингейм. В первый раз они встретились на дороге из Оффенбурга, во второй — на дороге из Банфельда. Герцог Энгиенский как более радушно встретил гражданина СДГ, он пригласил его на ужин и наверняка принял все его предложения, так как проводил его до кареты и горячо пожал ему руку на прощание. В одиннадцать вечера гражданин СДГ выехал в Лондон, я отправляюсь в полночь если я задержусь там то сблаговолите открыть мне кредит на сотню луи у казначей французского посольства но так чтобы об этом не догадалась ни одна душа лиможец. может постхриптум не забудьте милостивый государь что послезавтра соратники и иегу должны отправиться в путь чтобы в вернонском лесу ограбить дирижананс из руана мы надеемся что читатели поняли Куда так внезапно исчез граф де Сент-Эрмин? Получив долгожданную свободу, можно сказать, из рук Кадудаля, распустившего свое войско, он решился попросить руки мадемуазель де Сурди и получил ее согласие. Мы видели, с какой торжественностью готовилось подписание брачного договора, и как Гектор уж почти взял в руки пирог, когда шевалье де Маолен возник в дверях особняка де Сурди, остановил графа и зачитал ему приказ коду Даля Лорану вновь взяться за оружие, и приказ Лорана всем соратникам и егу быть готовым приступить к действию. Гектор вскрикнул от отчаяния и боли. Все его счастье рухнуло в один миг, Самые дорогие мечты, которые он лелеял два года, рассыпались в прах. Подписывая брачные свидетельства, он обрекал свою будущую жену в один прекрасный день стать вдовой человека, погибшего на эшафоте, как вооруженный грабитель. Деятельность соратников Егу давно уж утратила для него все рыцарское и благородное, И вместо романтических красок и очертаний он видел в ней только, как сквозь кривое стекло, одни чудовищные страшные гримасы, и, значит, ему оставалось только исчезнуть. Не колеблись ни секунды, и, разбив как бокал всю свою жизнь, он произнес только одно слово «бежим» и бросился вон из особняка вслед за шевалье де Маоленом.